Глава 19. «Начнем!» — Взревел Царевич Алексей, срываясь с места. Мгновенье спустя он врезался двумя огромными мечами в меч своего брата. Если оружие Алексея казалось воплощением мощи, сами по себе мечи огромные, так еще и усилены элементом металл, то вот клинок Михаила казался тонким и изящным казалось, он треснет в тот же миг под натиском двух тяжелых мечей. Но меч Михаила от удара даже не дрогнул, а с лица его владельца даже не исчезло скучающее выражение. Зато во все стороны двух братьев разлетелось кольцо неведомой силы. Если бы света не держала покров, ее сбило бы с ног, а на лице от такой силы могли остаться шрамы. А, -а, -а заревел, точно зверь, Алексей, усиливая свой натиск. Михаил отбивал каждый удар брата и начинал хмуриться. Вокруг них вздымался в небо снег и металлический песок. Я заставлю тебя ответить за все!» — кричал Алексей. Ответить за все!» Он бил все сильнее и все яростнее. Глядя на их сражение, Света невольно вспоминала давние слухи говорят, мол, Алексей и Михаил всегда были на ножах, с ранних лет третий царевич конкурировал со вторым. Иногда выходил победителем в их противостоянии, иногда проигрывал. Иногда братья даже объединялись, особенно в то время, когда жили во дворце. Объединялись, чтобы поиздеваться над кем-то из других братьев. Но потом вновь ссорились между собой. Каждый из них хотел быть лучше другого. Для каждого из них в детстве и подростковом возрасте это было особо важно, ведь никто не мог превзойти гениального Константина. Так хоть за второе место побороться изо всех сил. Обострилось их противостояние в тот момент, когда княжеский род Косимовских, соблюдавший нейтралитет, но присматривавшийся к разным царевичам, в итоге выбрал сторону Михаила. Хотя казалось, что Косимовские все же присоединятся к Алексею. К тому же, самая младшая из сестер нынешнего князя на тот момент молоденькая княжна, как поговаривают, была чересчур близка с Алексеем. Многие думали, что свадьба княжны и царевича в итоге и ознаменует присоединение Косимовских к фракции третьего. Но этого не случилось. Света была уверена, что не столько расставание с молодой княжной разозлило Алексея, Сколько то, что он упустил потенциального могущественного вассала. При этом в глубине души Света не отрицала, что личные чувства Алексея к княжне могли добавить Царевичу ненависти к своему старшему брату. С тех пор противостояние второго и третьего царевичей стало стремительно выходить на новый уровень. В итоге через несколько лет началась полноценная война двух фракций. Неудачно сложившаяся для фракции Алексея. И вот сейчас оба царевича имеют прекрасный шанс лично положить конец своей вражде, раз и навсегда узнать, кто же из них лучше. Максим сказал бы что-нибудь в духе, кто живой, тот и лучше. Усмехнулась Света, неотрывно глядя на сражение двух могучих воинов. Благо места для их битвы хватало. По приказу обоих бойцы освободили огромную территорию для главного события этого дня. Вот это бой, услышала Света восторженный возглас слева от себя в тот момент, когда Михаил начал откровенно отступать. Его высочество давит, поддержал другой боец армии Алексея. Как же стервеньелон сражается. Вот это ярость! Вперед, ваше высочество! За его высочество Алексея! Герцогиня Анжуйская Захарова бросила быстрый взгляд на своих товарищей. Люди откровенно радовались, глядя на то, как Алексей теснит Михаила. С любопытством света посмотрела на противоположную сторону. Пришлось напрягать зрение и энергии, чтобы разглядеть лица воинов Михаила. Хм, те, кто не понимает, почему их принц проигрывает, хмурятся. А некоторые так и вовсе выглядят напряженными и даже испуганными. А вот царевичи, стоявшие в первых рядах, вообще не сомневаются в исходе битвы. Принц Евгений смотрит на сражающихся с каким-то невозмутимым выражением на лице. Царевич Дмитрий периодически поглядывает на Евгения, а самый молодой из них, Глеб, самодовольно улыбается, не сводя глаз с Михаила. Вот кто в самом деле уверен в успехе на 200%. Света заметила, как Евгений вдруг повернулся к Дмитрию и что-то сказал ему на ухо. А в следующий миг на поле боя вдруг раздался грохот и в разные стороны разлетелись ошметки артефактного меча. Оружие царевича Михаила так и не выдержало напора. Последние несколько секунд ему приходилось блокировать не только артефактные клинки противника, но и клинки, созданные из металлического песка по рождению метки Алексея и меч не справился. Сколько же удивления на лице Михаила. Ох ты, и удивление сменилось самодовольной ухмылкой. и... Вот это да, пробормотала себе под нос Света, когда фигуры двух принцев вдруг оказались в другом месте, там, где они находились пару секунд назад, когда в руках Михаила все еще был меч. Света слышала о таком использовании меток пространства и времени очень сильных и прокачанных меток. Михаил отмотал время в конкретной точке пространства. В итоге оба брата оказались в том моменте, когда Алексей только-только начинал свою мощную комбинацию, приведшую к поломке меча. Что произошло? Недоумевали другие зрители. Меч снова цел. Эй, что это? Алексей бил точно так же, как и во время своей первоначальной атаки. Насколько понимала Света, он не мог изменить изначально траекторию движения. Осознает ли он, что это уже повторная атака, мелькнуло в голове Светы, когда Михаил уклонился от обоих мечей своего брата. Или для его высочества сейчас все происходит впервые? Хоть сердце Светланы Анджуйской Захаровой с недавних пор и принадлежало другому принцу, она до сих пор поддерживала Алексея. Не могла его не поддерживать. И сейчас всей душой болела за него. Света не на шутку испугалась, видя, как изящный меч царевича Михаила пробивает доспех Алексея с левой стороны. Еще немного и Михаил скроит бочину своему брату и! Ррр! Заревел Алексей, резко ускорившись. Третий царевич рванул вправо, разорвав дистанцию и резко развернулся. Михаил криво ухмыльнулся и Алексей вновь оказался на прежнем месте. Михаил снова вернул его во времени и пространстве. При этом сам Михаил явно успел сконцентрировать еще больше энергии. Его меч, только что пробивший доспех Алексея, заметно ускорился и выпустил в упор энергетический серп голубого цвета. Какая-то артефактная атака, похожая на смесь молнии и ветра. Понимая, что от такого его высочество Алексей точно не сможет вернуться, Света замерла в ужасе, позабыв, как дышать. Мощный серп в упор врезался в тело Алексея. Михаил торжествующе улыбаясь выдернул меч из пробоины в доспехе брата и снова атаковал. На сей раз он метил в шею своему противнику. А! Заревел Алексей, поймав брата цепкой хваткой за запястье. Не так быстро. Он махнул рукой, и тело Михаила вдруг пронзило уйма металлических копий. От чего-то привычный для метки Алексея сероватый металлический цвет техники сейчас был другим. Металл отливал чем-то багряном. Михаил захрипел, выплёвывая кровь изо рта. Тонны изумления виднелось в его глазах. Он не мог понять, как же так вышло. Но и сдаваться он не думал. Мгновение спустя фигуры принцев вновь перенеслись в пространстве. Михаил успел отмотать время назад до того, как умер. В итоге Дуильянты вернулись в тот момент, когда Михаил еще не получил смертельную рану. Михаил резко отпрыгнул до того, как брат поймал его за запястье. Как тебе это удалось? выпалил он, разрывая дистанцию. Кто дал тебе такую силу? Заткнись, проревел Алексей, покачиваясь как пьяный. Тебе конец. И он вновь рванул в бой. И скорость его вновь выросла, а вокруг Михаила завертелся металлический вихрь. Сколько раз за последние несколько минут Михаил отматывал время, света уже не считала. Но точно знала, что за весь бой Михаил был смертельно ранен аж три раза. А еще она знала, что каждая последующая открутка дается второму царевичу все сложнее и сложнее, нежели предыдущие. Михаил казался бледным, тяжело дышал. Вообще не думал о контратаке и лишь защищался. Но по глазам было видно, что он не сдался, что он выискивает шанс для победы. Но найдёт ли Металлические шипы пробили Михаила со спины насквозь. Мгновение спустя время на крохотном пятачке пространства вновь было отмотано. Михаил не удержался и застонал, однако же успел рвануть в сторону и не позволить шипам коснуться своего тела. "Это конец", уверенно произнес Николай, стоявший подле света. Ставлю на то, что еще максимум два раза он сможет избежать смерти от атак его высочества. На третий раз будет реально смертельным. Севетики кивнула, соглашаясь со старшим братом. Весь её боевой опыт кричал, что у Михаила нет шансов на победу. Второй принц устал и почти полностью обессилен, в то время как его высочество Алексей распаляется все больше и больше с каждой минутой. Правда, в его взгляде не осталось ничего осмысленного, лишь чистое безумие. И сейчас уже весь его металл металлокутан какой-то неведомой красноватой дымкой. Все понимали, что с его высочеством что-то не так. Весь мир увидит победу его высочества, проговорил Николай напряженно, косясь на зависшие в небе коптеры с камерами. Видит и сделает какие-то выводы. Победа есть победа, упрямо проговорила Света. Михаил будет остановлен, а его высочество будет героем. Главное, главное, чтобы он прожил до возвращения его высочества Максима. Николай изумленно уставился на сестру, пытаясь осмыслить, что она сейчас сказала. Семейный дар его высочества Максима поможет вернуть его высочество Алексея в чувства. Может быть. И... Когда ты уже сдохнешь, взревел Царевич Алексей после того, как Михаил отмотал еще одну смертельную рану. Михаил не отвечал, пятился, сжимая двумя руками рукоять меча, а его глаза бегали из стороны в сторону. Он продолжал выискивать момент для ответного удара, но сейчас Света была полностью уверена, такой момент Михаил не найдет, Ему нечем крыть остался буквально один удар. Его высочество Алексей сорвался с места в очередной безумной атаке. Металлический вихрь подхватил его тело, ускоряя движение. Копья и стрелы со всех сторон устремились в Михаила, мешая ему маневрировать. "Это конец", мысленно произнесла Света, видя в глазах Михаила ужас. Второй царевич и сам только что понял, что шансов у него нет как и сил защититься от этой атаки. Однако же в следующий миг раздался оглушительный взрыв, и ситуация на поле боя резко перевернулась. Сердце герцога Нжуйского Захарова старшего пропустило удар. Он не понял, как именно это произошло. Однако уже точно знал, его господин проиграл. Нет, не так. Не господин проиграл. Вся фракция третьего царевича всероссийского только что проиграла. На поле боя быстро развеивался дым, порожденный неведомым взрывом. Иван Анжийский Захаров старший, как и другие зрители, увидели невысокую, тощую фигуру. Молодого мужчину с тонкими чертами лица и светлыми волосами Он стоял позади его высочества Алексея с каким-то догорающим шаром в левой руке. В правой жонс сжимал рукоять зеркального меча. Принц Алексей кряхтел и трясся, и из его лшей глаз и носа струилась кровь. А принц Евгений взмахнул мечом, и лезвие врезалось в шею Алексея. Раздался еще один взрыв от столкновения двух энергий. Нет! закричал Михаил, рванув вперед. Но было поздно. Голова царевича Алексея слетела с плеч. Что ты наделал? пробормотал Михаил сокрушенно. Ты вмешался в мою дуэль. Ты... Он замолчал на полуслове, когда увидел, что Евгения вдруг затрясло, а его облик начал неуловимо меняться. Черты лица становились все более женственными, волосы длиннее, округлились бедра, появилась грудь. Женщина, опешил Михаил, глядя на то, кто буквально только что был принцем Евгением. Бывший принц Евгений мотнул головой, будто скидывая наваждение, уставился на труп Алексея, на свой меч, свое тело. Состроил грустное выражение лица, И исчез. Но лишь на миг, чуть передохнувший Михаил вернул беглеца во времени и пространстве. Второй царевич сам уже был рядом с Евгением, и вырубил того одним ударом. В Кандалыево, подхватив тело убийцы своего брата, произнес Михаил, обращаясь к своим бойцам. Наиболее расторопные поспешили исполнить приказ. Царевич Глеб, глядя на все это, ухмылялся. А царевич Михаил не мог отвести взгляда от бесчувственного тела Евгения. Он выглядел подавленным. Но все это Иван Анжийский захаров старший отметил лишь краем глаза. Всё его внимание было приковано к обезглавленному телу человека, за которым он следовал все эти годы, того, за кого герцог был бы горд отдать свою жизнь. Но не вышло. Никто не успел остановить меч вмешавшегося в дуэль Евгения. "Как же так, ваше высочество?" пробормотал себе под нос Анжуйский Захаров старший. "Месть была столь важна для вас, вы даже ради мести обрели какую-то страшную, неподконтрольную силу". Горестно подумал старший Герцог поджал губы и четко сформулировал мысль я не виню вас за ваш эгоизм ваше высочество правитель тот кто ведет за собой людей и должен быть эгоистичен». они убили его услышал анжийский захаров старший ропот товарищей. глугло вмешались в вдвоё убили в спину трусы девка убила его высочество отомстим «Отомстим! трусы! Давайте, братцы, не время киснуть. Сейчас мы тихо! Властный окрик пронесся над полем боя, приводя в чувство людей. Анжуйский Захаров старший с удивлением уставился на царевича Михаила. Сейчас второй царевич выглядел неприступный, гордо, будто бы это не он пару минут назад мысленно принял смерть от руки своего брата. Умолчите и выслушайте, решительно продолжил принц Михаил. Вы сегодня потеряли господина, а я сегодня потерял брата, двух братьев. Пусть мы были с вами по разные стороны баррикад, Алексей был моим братом. Соглашаясь на дуэль с ним, я не собирался его убивать, лишь победить. Но меня предали. Он недобро уставился на лишённую чувств светловолосую девушку, закованную в кандалы. Дважды предали. Евгений, нет, Евгения влезла в нашу дуэль самым бесчестным образом и опозорила меня. А ещё опозорила всю нашу семью тем, что все эти годы с помощью своей метки иллюзорного типа выдавала себя за нашего брата, хоть и была сестрой из-за своего обмана, она даже претендовала на трон. Это недопустимо. За оба ее преступления она будет наказана. Смертная казнь вот что ее ждет. Но это потом, когда мы вернемся в Москву. А сейчас мы должны завершить начатое. Услышьте меня, те, кто следовал за моим братом Алексеем. Вам больше незачем сражаться с нами. Я уважаю вашу решимость и вашу преданность моему брату, а потому предлагаю вам присоединиться ко мне. Чартас два!» — выкрикнул княжич Ростов. Твоя победа не настоящая. Мы отомстим прямо сейчас. Вы лишь сгинете, хмуро произнес Михаил. Вы окружены. У вас нет шансов выжить. План моего брата был простым прорваться и одолеть меня в дуэли. После этого мои войны бы дрогнули, вероятно. Армия рассыпалась, и вам бы не пришлось сражаться. Его план не предполагал для вас возможность отступления. Мы бы не дали вам отступить и не дадим. Тогда мы будем биться до последней капли крови, подороже продадим свои жизни, безклонимся перед тобой. Михаил недобро усмехнулся и покачал головой. Вы действительно жаждете этого, холодно спросил он. Бесцельно сгинуть здесь и оставить свои рода без лучших бойцов? Я готов принять вас под свое начало прямо сейчас. Но если вы пойдете против меня, я не прощу ваша рода за это. Понимаете? Герцог Конжуйский Захаров старший до скрипа сжал зубы. Он посмотрел на свою семью. Его дети были готовы сражаться, но каждый из них понимал, что шанс невелик. С другой стороны, среди бойцов фракции Алексея он уже видел тех, кто готов прямо сейчас сложить оружие. Начнётся бой, и бывшие товарищи могут ударить в спину лишь бы заслужить прощение. Но главное, главное обещание данное господину жестоко вы со мной, пробормотал Иван Анджиский Захаров старший. В его голове отчётливо всплыли детали того самого разговора с царевичем Алексеем и те самые слова его высочества. Я решил дать одно очень важное поручение тебе, как моему заместителю. Выслушай его, Иван. Запомни, заруби себе на сердце и выполни, если вдруг придется. Если вдруг случится так, Иван, что я не смогу принять важное решение о будущем фракции, буду я мертв, в плену или просто недоступен, это решение принимать тебе. Ты окажешься перед выбором, Иван. Поступить по чести, как ты всегда поступаешь, или же поступить по уму и спасти жизни членов своей семьи, рода и нашей фракции? В таком случае, Иван, забудь о верности. Наступи на горло чести. Обещай мне, Иван, что если тебе придется однажды принимать такое решение, обязательно спаси жизни наших людей. Они многое потеряли, сражаясь за меня если ты из-за меня окажешься перед таким выбором, спаси их. Пусть сохранят хотя бы то немногое, что у них осталось, в своей жизни. Поклянись мне, что сделаешь это, Иван. Отказ я не приму. И прости, что взваливаю на тебя все это. Будем надеяться, ты никогда не окажешься в описанной мной ситуации. Иван Анджийский Захаров смахнул в скупую мужскую слезу и уверенно зашагал вперед. "Ваше высочество Михаил", громким голосом обратил он на себя внимание царевича. "Как заместитель его высочества Алексея, я хочу озвучить его последний приказ. Слушайте все, фракция его высочества Алексея. Он велел нам ни в коем разе не мстить за него". И если его высочество Михаил в конечном счете победит, склонить перед ним голову. Ваше высочество Михаил, в обмен на безопасность наших родов, мы принимаем ваше предложение.